Я жажду близости Твоей, Спаситель мой, Спаситель мой, пребудь со мной. Всякий час даренный мне, прибудь со мной, Спаситель мой, прибудь со мной. Всегда во всем я ты мне свою любовь, свою любовь я ты мне, дай больше рвенья к тебе, дай кротость вновь свою любовь, дай мне любовь. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой, нашел, Дух Святой Дух святой огня. Дай сердцем чистым вознестись, Тебе мой Бог, мой Дим. жи, приди сейчас, hатрадам мне во всякий час Вечный покой